Хари, это Исаис Берн. Как дела?» «Исаис? Вот это сюрприз. Правда? Я звоню только, чтобы сказать тебе спасибо, хари «Спасибо? За что?» «За то, что ты не стал этого всего делать». «Не стал делать? А что я должен был делать?» «Ты меня прекрасно понимаешь, хари Спасибо, что ваши дипломаты не стали просить о помиловании и всем таком прочем». хари не отвечал. «Этого звонка он не ждал».